Они поехали на лимузине, одолженном Эдди. За руль сел Ричи. Низкий туман сгустелся, плыл по улицам, как сигаретный дым, не добираясь до уличных фонарей. В небе яркими осколками льда сверкали звезды, бесенние звезды. Но приблизив голову к наполовину открытому окну у пассажирского сиденья, Бил подумал, что слышит далекий летний гром. Где-то у горизонта собиралась гроза. Ричи включил радио, и Джин Бенсент запел хит пятидесятых Бибоб Алулу, вдавил другую кнопку и получил бади Холли. Третья порадовала Эдди Кокреном и летним блюзом. Я хотел бы помочь тебе, сынок, но ты слишком мал, чтобы голосовать, произнес низкий голос. Выключи, Ричи, мягко попросила Беверли. Он потянулся к радиоприемнику, но его рука застыла в воздухе. «Оставайтесь на этой волне. Вас ждут новые участники. Рок-шоу «Ричи Тозера». «Только мертвые!» Смеющийся, кричащий голос клоуна перекрыл гитарные аккорды Эдди Кокрена. «Не трогай этот диск! Оставайся в этой могиле рока! Они ушли из хит-парадов, но не из наших сердец! И вы идете, идете сюда, идете к ним! Здесь, внизу, мы играем исключительно хиты! Одни хиты! И если вы мне не верите, послушайте приглашенного диджея за могильной сменой!» «Этого утра, Джорджи Денбро, скажи им, Джорджи!» На радио за могильной сменой называют время от полуночи до восьми утра. И внезапно из радиоприемника завизжал брат бил. Ты отправил меня на улицу, и оно убило меня. Я думал, оно в подвале, большой бил. Я думал, оно в подвале, но оно пряталось в водостоке, пряталось в водостоке и убило меня. Ты позволил оно убить меня, большой бил. Ты позволил. Ричи так резко крутанул диск, что отломил его, и он упал на коврик у переднего сиденья. Глубинки рок н ролл действительно паршивый. В его голосе слышалась дрожь. «Бэф права. Обойдемся. Без радио. Согласны?» Никто не ответил. Уличные фонари освещали бледное, застывшее, задумчивое лицо Билла, а когда на западе вновь загремел гром, они все это услышали. пустоши. Тот же мост. Ричи припарковался рядом с ним. Они вылезли из лимузина, подошли к ограждению, тому же ограждению, и посмотрели вниз. Та же пустошь. Казалось, она нисколько не изменилась за прошедшие 27 лет. Для Билла эстакада автомагистрали, единственный новый элемент, выглядела нереальной, такой же эфемерной, как комбинированный кадр, снятый по способу дорисовки или рир-проекция в кино. Рир-проекция – визуальное изображение какого-либо объекта съемки, используемое в качестве фона. Корявые маленькие деревья и кусты поблескивали в обволакивающем их тумане. И Билл подумал, «Наверное, мы подразумеваем именно это, когда говорим о живучести памяти». Это или что-то подобное, нечто такое, что мы видим в нужное время и под нужным углом, образ, который дает эмоциям такой же импульс, как реактивный двигатель. Ты видишь этот образ так ясно, будто все произошедшее в этом временном промежутке уносит в сторону. Если желание замыкает круг между тем, что есть, и тем, что хочется, тогда круг этот замкнулся. «Пошли!» – скомандовал Билл и полез через ограждение. Они последовали за ним вниз по склону. Из-под ног сыпались земля и камешки. Когда они добрались до самого низа, Бил автоматически глянул под мост, чтобы убедиться, на месте ли Сильвер, а потом мысленно рассмеялся. Сильвер стоял у стены в гараже Майка. «Сильверу?» – похоже, роли в этой пьесе не досталось – хотя это казалось очень даже странным, учитывая его столь неожиданное появление. «О -о «Отведи нас т -т туда!» — Бил повернулся к Бену. Бен посмотрел на него, и Бил прочитал мысль в его глазах. «Прошло двадцать семь лет, Бил, прикинь!» Но затем Бен кивнул и направился в подлесок. Тропинка их тропинка. давно заросла, так что им пришлось продираться сквозь заросли терновника, других колючих кустов и дикой гортензии, аромат которой просто удушал. Вокруг сонно стрекотали цикады. Изредка им попадались светлячки, первые гости на сладком празднике лета. Бил полагал, что дети по-прежнему играли в пустоши, но прокладывали свои пути и тайные тропы. Они пошли на поляну, где построили клубный дом. Теперь поляна исчезла, заросла кустами и вергинскими соснами с тусклыми иголками. «Смотрите!» – прошептал Бен и пересек поляну. В их памяти она оставалась на прежнем месте, на нее только наложили еще одну рир-проекцию. Он наклонился. За что-то дернул. На земле лежала дверь. Из красного дерева, которую они нашли на свалке, притащили сюда и приспособили под часть крыши их клубного дома. На новом месте, где на нее наткнулся Бен, она пролежала лет двенадцать, а то и больше. Ползучие растения обжили ее и основательно укоренились на грязной поверхности. — Оставь ее в покое, сток, — пробормотал Ричи. — Это прошлое. — Отведи нас туда. Повторил Бил из-за их спин. Вслед за Беном они двинулись к Кендускигу, забирая влево от поляны, которой больше не существовало. Шум бегущей воды нарастал, но они едва не свалились Кендускиг, прежде чем кто-то из них увидел реку. Листва зеленой стеной стала на самом краю берега. Собственно, край этот обвалился под ковбойскими сапогами Бена, и Бил удержал его от падения, схватив за воротник. — Спасибо, — поблагодарил Бен. — Да и надо. — Да и надо, не за что, испанская. — В те давние дни ты бы утащил меня за собой. Вниз, по течению. Бен кивнул и повел их по заросшему берегу, продираясь сквозь кусты, думая, насколько проще все было, когда твой рост не превышал четырех футов и пяти дюймов, и ты мог проскочить под всеми этими переплетениями, что на тропе что в голове полагал он легко и непринужденно поднырнув под них что ж все изменилось наш урок на сегодня мальчики и девочки состоит в следующем чем больше все меняется тем больше все меняется и кто бы ни сказал что чем больше все меняется тем больше все остается прежним очевидно что его отличала сильная умственная отсталость потому что Нога Бена за что-то зацепилась, и он с грохотом повалился на землю, чуть ли не ударившись головой о бетонный цилиндр насосной станции. Его практически полностью отгородили от мира кусты-ежевики. Поднявшись, Бен обнаружил, что шипы исцарапали ему лицо, кисти и предплечья в двух десятках мест. «Скорее, в трех», — уточнил он вслух, чувствуя, как кровь течет по щекам. «Что?» – переспросил Эдди. «И чего?» – Бен наклонился, чтобы посмотреть, обо что он споткнулся. «Вероятно, о корень». Но он ошибся. Его рука коснулась металлической крышки, которая закрывала бетонный цилиндр. Кто-то скинул ее с положенного места. «Разумеется», – подумал Бен. «Мы и скинули. Двадцать семь лет назад». но осознал, что это бред еще до того, как увидел металл, блестевший сквозь ржавчину на двух параллельных царапинах. В тот день насос не работал. Рано или поздно кто-нибудь обязательно пришел бы, чтобы его починить, и, конечно, ремонтники поставили бы крышку на место. Он поднялся, и все пятеро собрались вокруг цилиндра, посмотрели вниз. До них донеслись слабые, но знакомые звуки. Внизу капала вода. И все. Ричи захватил все спички, которые смог найти в номере Эдди, теперь он зажег целую книжицу и бросил вниз. На мгновение они увидели влажные стены бетонного цилиндра и махину насоса, возвышающегося по центру. Больше ничего. Должно быть, крышку сбросили давно. По голосу чувствовал, что Ричи как-то не по себе. Совсем не обязательно, чтобы. «Крышку сбросили недавно», — возразил Бен. «Во всяком случае, после последнего дождя, он взял у Ричи другую книжицу спичек, зажег одну, указал на свежие царапины». «П -п «Под ней что-то лежит», — сказал Билл, когда Бен затушил спичку. «Что?» — спросил Бен. «Не могу сказать. Выглядит как лямка. Вы с Ричи помогите мне перевернуть ее». Они взялись за крышку и откинули, как гигантскую монету. На этот раз спичку зажгла Беверли, и Бен осторожно, держа за лямку, поднял женскую сумочку, которая лежала под железной крышкой. Беверли уже собралась затушить спичку, когда бросила взгляд на лицо Билла и застыла, пока пламя не добралось до ее пальцев. Только тогда она разжала их, и спичка погасла уже на лету. Бил, что такое? Что не так?» В глазах Билла застыл ужас. Он не мог оторвать взгляда от потертой кожаной сумочки с длинной кожаной лямкой. Внезапно он вспомнил название песни, которая звучала по радиоприемнику, стоявшему в подсобке магазина изделий из кожи, где он купил ей эту сумочку. «Саусалитовская летняя ночь». «Это уже какая-то запредельная странность». Вся слюна исчезла у него изо рта, оставив язык и внутреннюю поверхность щек сухими и гладкими, как хром. Бил слышал цикад, видел светляков, нос бил, запах буйной растительности, которая окружала его, и думал, «Это еще один трюк, еще одна иллюзия, она в Англии, это просто дешевый фортель, потому что оно напугано и...» Да, но, возможно, не так уверенно в себе, как раньше, когда вызывало сюда нас всех. И действительно, бил, будь благоразумен, сколь много в этом мире потертых кожаных сумочек с длинной лямкой. Миллион, десять миллионов. Вероятно, больше. Но такая только одна. Он купил ее для Одры в Бербанке, в магазине изделий из кожи, в подсобке которого звучала «Саусалитовская летняя ночь». Бил Беверли трясла его за плечо где-то далеко, в двадцати семи лье под водой. И как называлась группа, которая пела «Саусалитовскую летнюю ночь» — Ричи наверняка знал. «И я знаю!» — спокойным голосом проговорил Билл, глядя в испуганное, широко раскрытыми глазами лицо Ричи, и улыбнулся. «Дизель! Как насчет того, чтобы вспомнить все?» Бил, что случилось? прошептал Ричи. Бил закричал, вырвал спички из руки Беверли, зажег одну, вырвал сумочку у Бена. Бил, Господи, что? Он расстегнул молнию, перевернул сумочку и вываливающимся содержимом было так много отодры, что больше он не закричал только по одной причине. Разум отключился. Среди бумажных салфеток, пластинок жевательной резинки, косметики он увидел жестяную коробочку мятных пластинок Алтоиц и украшенную драгоценными камнями пудреницу, которую ей подарил Фредди Файерстоун после того, как она подписала контракт на съемки в фильме «Комната на чердаке». «Моя ж, -ж жена там, внизу!» Он упал на колени и начал запихивать вещи обратно в сумочку, отбросил несуществующие волосы со лба, даже не подумав об этом. — Твоя жена? Одра — Одра? — изумленно спросила Беверли. У нее округлились глаза. — Её сумочка, ее вещи! — Господи, Билл! — пробормотал речи. — Быть такого не может, ты знаешь... Он нашел ее бумажник, из крокодиловой кожи, открыл. Поднял, Ричи зажег еще спичку и взглянул на лицо, которое видел в пяти или шести фильмах. Фотография на выданном штате Калифорния в водительском удостоверении не поражала качеством исполнения, но выглядела вполне убедительно. Но г -г -г Генри мертв. И Виктор, и Рыгало. Кто мог утащить ее туда? Бил поднялся, оглядел всех лихорадочно блестящими глазами. Кто мог? Бен положил руку ему на плечо. Судя по всему, нам лучше спуститься вниз и выяснить, так? Бил уставился на него, словно не понимая, кто перед ним. А потом глаза его прояснились. Да. Э Эдди, Бил, я тебе очень сочувствую. Сможешь забраться на меня? Однажды смог. Билл наклонился, и Эдди обвил ему шею здоровой рукой. Бен и Ричи подняли его, чтобы он смог обхватить ногами талию Билла. И когда Бил перебросил ногу через край бетонного цилиндра, Бен увидел, что глаза Эдди крепко закрыты, и на мгновение услышал, как ломится сквозь заросли самая отвратительная кавалерия этого мира. Он повернулся, ожидая увидеть всю троицу, выходящую из кустов и тумана, Но услышал лишь треск бамбука, росшего в четверти мили или около того, вызванный поднявшимся ветром. Их давние враги ушли. Навсегда. Бил, держась руками за неровный шероховатый край бетонного цилиндра, начал осторожно спускаться, переступая со скобы на скобу. Эдди держал его за шею в мертвой хваткой и бил едва мог дышать. Ее сумочка. Дорогой Боже, каким образом попала сюда ее сумочка? Неважно, но если ты есть, дорогой Боже, если ты слышишь просьбы, сделай так, чтобы с ней ничего не случилось, чтобы ей не пришлось страдать за то, что мы с Беф сделали сегодня, или за то, что я сделал однажды летом еще мальчишкой. Это был клоун. Ее утащил вниз Боб Грей. Если так, не уверен, сможет ли ей помочь и сам «Господь Бог!» «Я боюсь, бил Тонким голосом прошептал Эдди. Нога Билла коснулась холодной стоячей воды. Он спустился в нее, вспоминая ощущения и сырой запах, вспоминая клаустрофобию, которую вызывало это место. И, между прочим, а что с ними там произошло? Как они шли по этим тоннелям и коллекторам? Куда именно пришли и как именно из них выбрались?» Он до сих пор не мог ничего этого вспомнить. Да и думал теперь только о бодре. Я т -т тоже. Он присел, поморщился, когда холодная вода залилась в брюки и окатила яйца. Подождал, пока ей здесь слезет с него. Потом они стояли по колено в воде и наблюдали, как остальные спускаются по лестнице.